Я позвал ее, стараясь показать, что сердится, она прибавила шаг. Я видел дождь во сне. Ты всегда умеешь уходить от ответа. Пауза затягивалась. Теперь мы медленно шли. Уже вечерело, и Рада первая нарушила молчание. Завтра пойду к шефу, отказываться от полного штата. Отказываться? Не могу заходить в аудиторию. Пью успокоительные таблетки каждый раз до и после лекции в новых группах. Я этого не знал. Весь институт только и говорит о том, как ты умудрилась утихомирить этих бунтарей. Они же до тебя двух преподавателей выставили. Я узнала об этом позже. Вначале ничего не понимала. Ни этих дурацких баррикад перед кафедрой, ни подкатарывистых вопросиков, ни откровенного нахаличения в лицо. Но ведь ты их переборола. Зачем же сейчас отказываться? Пойми, это уже не вопрос штата. Если сейчас ты уйдешь, с ним уж точно не справится Однажды было сказано, безнаказанность развращает. Про это ли? Город кажется каким-то чужим. Не те лица, не тот воздух. Куда мы идем? И рада вновь молчит, погрузившись в себя. И мне не хочется ее расспрашивать. Но где мы? Я остановился, попытался что-то сказать, но слова застряли у меня в горле, я лишь беззвучно шевелю губами. Слова никак не складываются, а она уходит. Все так же медленно и неумолимо. Я должен ее остановить. Ноги, как ватные, не слушаются меня. Нужно бежать, догнать ее. Она уходит, исчезает, растворяется. Я отчаянно взмахнул руками и... проснулся. Первые секунды в полумраке комнаты он не сразу сообразил, где находится. Потом постепенно все всплыло в памяти. Голова странно гудела, а в теле жила нестерпимая боль. Хотелось спать, забыться, но боль не отпускал ни на секунду. И то ли от того, что так нестерпимо хотелось спать, то ли от невероятной усталости, цепями перекрутившей всё тело, он не мог понять, где именно болит. Что же мне вырезали? У изголовья выросла чья-то фигура в маленькой шерстяной шапочке и осторожно склонилась ко мне. Я узнал деда, который прожил 86 лет и занимался всю жизнь самолечением. Пахнуло детством, запах красок вперемешку с запахом парных котлеток, и я увидел сначала деда, готовящего у плиты и добродушно усмехающегося, в ответ на колкие, ядовитые упреки своей моложавой супруги. а потом и себя, сидящего перед свежерасписанной стеной. Баба, а почему рыбки такие большие, а лодка такая маленькая? — Потому что твой дед совсем с ума сошел. В квартире мастерскую мне устроил. Художник, выброшу я в один день все твои краски. Дверь с шумом захлопнулась. Дед положил мне руку на плечо, а потом опустился рядом со мной на маленький жесткий диванчик. — Не слушай ее. она не злая, просто так говорит. Затем он пожевал губами, потер гладко выбритую щеку и грустно добавил, рыбки, они живые и скоро уплывут. Ну, а лодка, она и должна быть маленькой, потому что никуда не денется, не уплывет отсюда. Вот такие дела, Бала.